Глава четвертая Мы расселись попросту на полу, только Эля заняла стул. Эрик сел напротив, положив ладони на коленки, будто молящийся, и уставился на нее. Анна и Хелен, обнявшись, смотрели на Элю с обожанием. Ну, че взять девчонок, тем более откатившихся в возрасте. Я вспомнил детство. Не дитячество, а настоящее детство. На Луне. Когда мы уже вовсю летали, но были еще детьми, даже без квантовой запутанности и с едва-едва пробуждающимися альтерами. Мы не знали другой жизни, хотя все уверяли, что помнят маму и папу, но у нас были прекрасные воспитатели. Нашу группу вела молодая, хрупкая женщина по имени Чарли. Вечерами мы собирались в чьей-либо комнате, она садилась на кровать, и мы на полу а потом часами ели всякие вкусняшки, слушали ее рассказы и сказки, спорили, хохотали, ссорились. Интересно, для Чарли мы значили хоть что-то большее, чем работа? И что мы значим для Элли? — Ты странно на меня смотришь, Эрих, — сказала Эля беззаботно. — Да так, не похоже ты на ангела. Эрих пожал плечами. «Пойми правильно, я видел тебя в ореоле и с крыльями, и что ты сделала, тоже помню, но...» «Ты видел меня в другом виде», — возразила Эля. «Три года, семь месяцев и шесть дней назад. Ты вел группу красных и оранжевых в патруле над экватором Юпитера. Серафим и Оэль сражался с падшими вблизи Ио. Вы не приближались к месту сражения» но наблюдали его до самого конца. «И почему мы не приближались?» — спросил Эрих дрогнувшим голосом. «Потому что Серафим и Оэль запретил вам входить в зону боя. Вы получили бы смертельные дозы радиации, но не принесли никакой пользы». Эрих кивнул. «Верно». «Но ты говоришь о Серафиме в третьем лице». «Правильно?» — согласилась Эля. «Серафим и Оэль куда больше, чем я. Мне не вместить ни его память, ни его силу. И в то же время без меня его нет». «Спасибо, что спасла нас Накалиста», — сказал Эрих, тряхнув головой. «Я понял, что он поверил. И тогда у Ио спасибо, что запретила приближаться». «А я благодарна вам», — ответила Эля, — «за то, что не бросили Накалиста» поэтому вы можете задать любой вопрос и получить ответ. Святослав уже выбрал, но, может быть, хотите передумать? Я спросил, кто такие ангелы, сообщил я. Эрих усмехнулся. Боря показал мне большой палец. Анна и Хелен радостно закивали. «Святик правильно выбрал», — согласилась Анна. «Ангелы настоящие? Многие думают, что вы инопланетные существа». «Нет, не подумай, я сама так не считаю». «Мы настоящие», — серьезно сказала Эля. «Только вам надо понять, что мы много больше, чем думают люди. Мы...» Я попробую фонетически. Она нахмурилась и что-то произнесла. Голос был человеческим, без ультразвукового визга или инфразвукового гула, не громкий, но слово оказалось незнакомым. «Непонятным и тяжелым!» Анна закричала, зажимая ладонями уши. Хелен распласталась по полу. Боря кинулся ко мне и повис, вцепившись в плечи. Только Эрих, набычившись, смотрел на Элю. Из уха у него выступила капелька крови. Он мотнул головой, потом стер кровь, пальцем размазав по щеке. Я вдруг обнаружил, что стою у стены, прижимая к себе Борю. Альтер, похоже, был не прочь вновь оказаться в моем сознании. Меня трясло. Голова звенела, в глазах потемнело. «Простите», — сказала Эля сокрушенная. «Я попыталась». Она взмахнула рукой, и я ощутил касание благодати. Голова прояснилась. «Ничего ты не пыталась! Ты знала, что так будет», — пробормотал Эрих. «Что это такое?» «Язык ангелов?» Эля вздохнула. — Нет, осознанно причинять зло людям я не могу. — Но теперь вы понимаете, как мне сложно. Анна, успокаивая всхлипывающую Хелену, коризненно посмотрела на нее. — И нам сложно, — сказал я. — Но мы вроде как друзья, так постарайся объяснить нашим языком. Эля кивнула. — Ладно но это будет лишь слабая аналогия. «Сгодится!» — сердито сказал я, отцепляя от себя Борю. Альтер был мрачный и смущенный одновременно. «Кто вы?» «Мы эмерджентные существа», — сказала Эля. «Самоорганизовавшиеся процессы в структуре Бога. Мы его инструменты, органы, программы, все это и многое другое». Сознание Бога настолько же превышает наше, как наше превышает ваше, а ваше сознание — сознание инфузории. Сознание Бога слишком велико, чтобы контролировать отдельные процессы, а уж тем более разумные личности. «Слишком велико?» — не понял я. «Ну да», — просто подтвердила Эля. «То, на что обратится внимание Бога, не сохранит целостность». Это разрушающее наблюдение, превращающее объект в малую часть наблюдателя. Поэтому есть мы. Он вас создал, спросил я осторожно. И да, и нет. Мы возникли сами, как его потребность контролировать Вселенную, не уничтожая ее. Переносить информацию без ограничений законов природы вроде скорости света. Контролировать локальные процессы от взрыва звезды до возникновения капли росы на цветке. Регулировать фундаментальные законы природы во исполнении его воли. Поддерживать баланс мироздания. Мы даже способны выдержать его внимание. В какой-то мере и на какой-то срок. И можем взаимодействовать с материальным миром на простом уровне. «Вот как сейчас?» – спросил Эрих. «Да». Я ведь в человеческом облике. Но в основе своей мы устойчивые структуры в самой ткани Вселенной, в пространстве времени, энергии, обычной и темной материи. Мы нарушение топологии пространства, самоподдерживающиеся квантовые состояния, сложные диссипативные структуры, устойчивые волны в скалярных полях. Мы молчали, глядя на нее. Эля вздохнула. Как много потребовалось слов вместо одного, которое объясняло все глубже и правильнее. — Это то, что ты произнесла? — недоверчиво спросил я. — Ага. Она улыбнулась. Собственно говоря, это было всего лишь слово «ангел», но выражающее суть на максимально доступном человеку уровне. Видимо, я не учла, что имеется в виду теоретически доступный уровень, а не ваш конкретный. Мы получили информационный удар, но понять ничего не смогли. «Как это прекрасно!» — воскликнула Анна Пылко. Эля посмотрела на нее с удивлением. «Прекрасно?» «Ты не шокирована, дитя? Я не разрушила твою веру? Не нанесла душевные травмы?» «Нет, конечно!» Анна глянула на нас в сборе будто ища поддержки. «Ну, я же не дурочка, чтобы представлять Бога сидящим на облачке, а ангелов — человеками с крыльями. Ну, я понимаю, что все куда сложнее, что до конца мне не понять, но я рада, что вы есть и что вы с нами. Это, это так чудесно. Скажите ваше совершенство. Зови меня Эля». Анна замялась но тряхнула коротко стриженной головой и храбро продолжила. — Скажите, Эля, а когда мы умрем, мы же попадем к Богу? — О, — сказала Эля в легком замешательстве. Вопрос ее неожиданно смутил. — Ну, да, конечно. — Тогда мне ничего не страшно. Анна снова обняла Хелен, все еще пребывающую в ошарашенном состоянии. — Ваше... Эля, вы можете исцелить Хелен? Видите ли, она забыла все. — Я обещала ответить на один вопрос, — серьезно сказала Эля. И я уже ответила. — А это не вопрос! — воскликнула Анна дерзко. — Это просьба! Молю вас, Всеблагой Иоэль! Эля молчала, потом покачала головой. — Нет. Вернув сознание вашей Хелен, я тем самым убью эту. Хелен вцепилась в ванну и замотала головой, будто от той зависело решение жить ей или умереть. Эли кивнула, примирительно сказала, «Именно так. Все имеет свою оборотную сторону. Но я утешу вас, девочки». Воспоминания прежней Хелен будут прорастать в памяти новой. Со временем они могут соединиться в одну общую личность. Если вернется Эйр, ее альтер — это станет хорошим знаком. Она протянула руку и погладила Хелен по голове, будто маленькую. И там мгновенно успокоилась. Что ж, мне пора. — Хоть про водород скажи, — внезапно попросил Эрих. — Ну зачем он вам? Я не ожидал, что Эля ответит, но, кажется, вопрос ей понравился. А из чего еще строить? Во-первых, его много на Юпитере и Сатурне, с них не убудет. Во-вторых, универсальный элемент творения — кирпичик. Первый атом времен рекомбинации. Она едва заметно улыбнулась, будто припомнив что-то забавное. Нет, я не был отличником, да и не забивал нам голову лишними вещами. Но космогония была моим любимым предметом в рамках божественной космологии. «Ты помнишь время рекомбинации?» — спросил я. Элли медленно перевела на меня взгляд. Ее глаза вдруг стали глазами ангела, черными провалами в искрящуюся бесконечность. «О, это сложно!» «Иоэль помнит. Тринадцать с половиной миллиардов лет назад», — сказал я. «Иоэль помнит», — повторила Эля, будто извиняясь. Он появился раньше. «Ты помнишь первый атом во Вселенной?» — произнес я. Эля молчала, глядя на меня. А я смотрел на нее, такую обычную с виду молодую девушку, который меня неудержимо тянуло, которую я вытаскивал из кристаллической спасательной капсулы на парящем в атмосфере по Серафиме, с которой мы делили один на двоих костюм, внесущийся сквозь пространство на удачу пчеле, которая пришла мне на помощь и которую я смог спасти, вернув благодать. Она живая и теплая. Я помню ее голос и манеру говорить». Ощущение ее кожи и запах волос. И она — крошечный осколок существа, которое мы зовем Серафимом. Существа, построенного из чего-то, что я даже постичь не смогу. Как она там сказала? Процесс нарушения топологии — диссипативная структура устойчивая волна. Какой-нибудь грязный свинопас или бесправный батрак в средние века мог украдкой бросить взгляд на проезжающую в карете принцессу и помечтать, что он спасет короля, найдет гигантский клад или победит дракона, станет равным или хотя бы достойным. У меня даже таких наивных иллюзий нет. Это пропасть которую невозможно перешагнуть. Ее даже осмыслить невозможно. Лучше бы ты была инопланетянкой, разумной медузой или червем в человеческом теле. Это куда ближе. С медузой я бы попытался поладить. «Я то, что я есть», — сказала Эля, — «даже в этом теле». Прости, Святик Морозов. Я вдруг понял, что все смотрят на меня. Смотрят с сочувствием, даже, даже Боря. Сейчас я уйду, — продолжила Эля. Мне надо поговорить с командиром базы. В том числе и для того, чтобы у вас все было хорошо. Потом я загляну кое-куда и отправлюсь. Она улыбнулась. «В убежище. Думать. Искать выход. Я хочу спасти этот мир. Это моя функция, пилоты. А вы? Выполняйте свою. Не лезьте в игры больших сил. Делайте свои маленькие дела правильно и вовремя». «Мы что-нибудь можем сделать для тебя?» — деловито спросил Эрих. «Хорошо, что именно ты задал этот вопрос, Эрих. Если я решу, что мне нужна помощь, я обращусь. Лично к тебе». Она перевела взгляд на меня, прежде чем я успел обидеться или расстроиться из-за этих слов. Святослав, ты помог мне на юпе. Я обещала вернуть долг». Так и случилось. «В расчете», — горько сказал я. Но ты опять меня спас, продолжила Эля, так что завис снова, если что. А когда зайдет Кассиель, то передай ему привет и скажи, что я помню его Тензор. Тензор? с сомнением спросил я. Какой еще Тензор? Тензор Ричи. Он поймет. Кожа Эли засветилась. Когда Орел проступил над ней, и она исчезла. Чур я первый в туалет завопил Боря и метнулся к двери. Это она так угрожает косиелю, поняли? Что типа знаю, где тебя найти. Дверь закрой, балбес! крикнул я. Серафим велела делать малые дела вовремя. Хихикая откликнулся Боря, но дверь все-таки закрыл. Какой невоспитанный малыш! — чопорно произнесла Хелен, — села на кровать, где только что сидела Элли, и глубоко вздохнула. тут пахнет ангелом небесным и ее мудрыми словами!» Вот и пойми, что у Хелен в голове, что из услышанного до нее дошло и как. Может, для нее все наши разговоры как одно единственное слово на ангельском, от которого кровь из ушей идет? «Хорошая у тебя подружка!» — задумчиво произнес Эрих. «С чего моя?» — огрызнулся я. «Она вроде пообещала к тебе за помощью обратиться, если потребуется». «Ну, есть то, в чем я объективно лучше всех?» — спокойно ответил Эрих. Встал и потянулся. пойду к спать». «Не бери в голову, Слава!» «Вначале я думал, что не смогу уснуть». Под утро, да еще после такого дня. Но Борько, рухнувший на свою кушетку, отрубился мгновенно. Я полежал минут, пытаясь придумать, в чем Эрих лучше меня. В полетах и сражениях? Ну так чем может помочь даже самый лучший пилот Ангелу Высшего Чина? Пусть даже такому травмированному, как Келя. Так что я закрыл глаза, поймав напоследок цифры на часах 4.36... Подумал, что мы все равно пока не летаем, временно отстранены, спать можно хоть до обеда. И уснул, чтобы проснуться в другое время и в другом теле. Часто случаются такие приступы, Святослав. Вопрос был докторским. Интонации тоже соответствовали. Но летчик Святослав Морозов сидел не в кабинете врача, а на пляже. До горизонта раскинулось море, а может быть и океан, спокойная гладь с мягкими волнами, накатывающими на песчаный берег. Было жарко, но дул легкий ветерок, да и Святослав был в одних плавках. Мокрый, видимо, только что окунался в море. Меня пробило обидой. Уж если снова оказался в сознании своей основы, так стоило бы чуть раньше... Я люблю купаться в бассейне, но они у нас небольшие, да и в низкой гравитации это как-то странно. Наверняка в настоящем море ощущения другие. — Тридцать пять раз случалось, — ответил Морозов. — Память у меня хорошая, да такое трудно забыть. Первый раз в детстве, лет в четырнадцать-пятнадцать. — То есть примерно раз в год, чуть пореже, — спросил его собеседник. Это был худощавый мужчина, немолодой, лет пятидесяти, в очках с тонкой оправой, короткой прической ежиком, загорелый, тоже в плавках. Я подумал, что он, похоже, ровесник Святослава, по разговору чувствовалось. Только моя основа была гораздо мускулистее и спортивнее. «Примерно», — согласился Святослав, — «но неравномерно». «О!» — стих получился. Святослав глотнул из жестяной банки, стоявшей рядом. Ну вот, опять пиво. К тому же теплое вдвойне гадость. Его собеседник отпил из такой же банки. «И как ты это чувствуешь?» Очень спокойным, каким-то обволакивающим голосом поинтересовался он. «Ну, мозгоправ, точно. я -то с ними постоянно общаюсь. Даже не помню себя без них». «Ну...» — Святослав замялся. Я чувствовал, что он готовился к этому разговору. Заранее репетировал рассказ, но сейчас засомневался. Вначале просто ощущение неприятное, тягостное. Будто что-то приближается, что-то должно случиться. Примерно полчаса длится, а потом — раз! Как отрезало. Но возникает другое. Словно «я — это не я», — «Будто во мне другой человек, но он...» М -м -м. Святослав покрутил рукой перед собой, разглядывая пальцы. Я увидел тонкое обручальное кольцо, маленький шрам на ладони, коротко подстриженные ногти. «Но он... Э -м -м. тоже я, понимаешь?» «Понимаю», — спокойно ответил очкарик. Святослав взял с песка пачку сигарет, зажигалку, закурил. К «Психологу идти не хочу. Спишут к чертям с собачьим. Ну вот решил с тобой поговорить. Приватно. И правильно решил», — сказал Очкарик. «И не подумай, с алкоголем это не связано, и никакой дряни я не курю, не глотаю». Фу, «Свят, да мы с первого класса знакомы», — ухмыльнулся Очкарик. «Если у тебя это в детстве началось, э... Э... ты, по-моему, только после школы первый раз пиво выпил». Свят кивнул и резко спросил, «Балочка, у меня шиза. Скажи честно. Как ты ощущаешь другую личность внутри себя? Она не враждебна?» «Нет. Скорее удивлена или напугана, или хочет поступить как-то иначе. Иногда вроде и поступает, по мелочам, но, может, мне лишь кажется так. Я вот думаю... «Может ли быть такое, чтобы я ловил мысли, ну, его?» «Своего клона?» – неожиданно жестко спросил Володя. «Да. Я же думаю об этом все время, прав был или нет. Вроде как сам согласился, себя на подвиги отправил, но ведь по факту, как ребенка, в янычары отдал. Ну, ты же знаешь, у них там такая хрень квантовая связь, и их клонируют непрерывно, растят как овощи, а если пилот погибнет, оживят в новом теле. Может меня от этого торкает, а? Или Шиза? Сказать, что я обалдел, ничего не сказать. Во-первых, выходит, свят меня чувствует. Не понимает, что происходит, но чувствует. Во-вторых, я еще много раз буду оказываться в его теле, верно? В-третьих, он оказывается переживает. «Всерьез!» И в-четвертых он совершенно правильно все понял. «Нет, Свят», — сказал Володя. «Ни то, ни другое». «Ну какой клон, какая квантовая запутанность?» «Если тебе с детства это мерещится». «Когда программа с пилотами стартовала?» «Пять лет назад». «Ну, а у тебя началось сорок лет назад, так?» «Тридцать ну восемь». Свят потер лоб. Может, этим квантом наплевать на время? Мысленно я зааплодировал. Какой же я умный! Ну, то есть он умный. Свят, сказал Володя, ну, перестань придумывать. Время это время, оно и ангелам не подвластно. Свят помолчал, зло спросил. Так что, шиза? Нет, конечно. «У тебя самое обычное диссоциативное расстройство идентичности», — сказал Володя. «Это еще что такое?» — спросил Святослав подозрительно. «Вот именно то, что ты ощущаешь». «Типа раздвоение личности?» — уточнил Свят. «Так говорить не стоит, но ну, в целом да. Это часто случается. Процента 2-3 населения страдает». Ощущение чужих мыслей в голове, детские голоса, чужих воспоминаний, разговоры о том, чего не знаешь или о чем не хочешь говорить. Иногда будто щелкает, и так, другая личность берет контроль над телом. У тебя же скорее пассивное влияние. Чужая личность не вмешивается в управление. Немножко необычно только наличие предвестников. Тревоги перед появлением второй личности. Свят громко выдохнул. Бросил окурок в пустую банку из-под пива и закурил новую сигарету. «Опасно?» «Да нет, в целом не опасно. Но настроение портит. Депрессия возникает, расстройство сна. И какая причина?» «Обычно детская травма. Насилие, физическое или сексуальное?» «Но-но!» — возмутился Свят. «Не было такого!» Пережитая война, катаклизм, смерть близкого человека. Ты пойми, диссоциативное расстройство — защитный механизм. Когда человек не может справиться с какой-то серьезной бедой или потерей, он словно бы создает другую личность. Этой личности пережить случившееся проще, понимаешь? Отца со службы выгнали. Спиваться начал. Мать любовника завела. Вокруг страна горит. Годится под катаклизм? — спросил Свят. Володя молча похлопал его по плечу, тоже взял из пачки сигарету. Минуту они молча курили, глядя на море. А я размышлял. Хорошо это или плохо, что Свят меня чувствует, но теперь считает болезнью, глюком в голове. Наверное, так лучше для нас обоих. — Работе ведь не мешает? — небрежно спросил Святослав. Володя откашлялся. — — В обычной ситуации я бы сказал, да, но ты ведь военный летчик. — Так точно. — Как сам считаешь? — Если тебя в полете переключит, да еще и в боевой обстановке, когда будешь где-нибудь над Краковым патрулировать с ядерным зарядом, а твоя вторая личность, к примеру, летать не умеет и высоты боится. — Как лечить? — деловито спросил Святослав. — Ты извини, я сразу о главном. «Достает меня это расстройство идентичности, и летать я не брошу!» «А вот тут извини», — Володя вздохнул, — «таблетками не лечится. Психотерапия, гипноз. Можно ввести тебя в транс и попробовать поговорить с другой личностью». «Так гипнотизируй!» — сказал Святослав. Убрал окурок, отряхнул руки и лег на песок. «Я же не случайно разговор завел, Володька. Он сейчас во мне». Сидит тихо и слушает. «Мне очень сильно захотелось проснуться, но это, кажется, от меня ни в малейшей мере не зависело».